Глава восьмая «Так вам что, одну каюту?» Распорядитель окинул взглядом меня, потом перевел его на Фудзико, который я крепко держал за талию. Девушка устало улыбнулась мужичку, и тот почти поплыл. Но я чуть крепче сжал пальцы, и она опомнилась и перестала влиять на него, опустив взгляд. «Да, желательно». Я взял переговоры на себя, протянув ему оба контракта одним из которых был контракт заключенный Акира, в котором я увидел шанс слинять все же незамеченным, учитывая, что там красовалось только имя. Если моя паранойя не слишком разбушевалась, то вон та незапланированная охрана, стоящая на берегу и окидывающая пристальным взглядом каждого входящего на лайнер, дала распорядителю информацию о том, что некто Тэкеши в одиночку захочет уплыть в свое светлое будущее. Здесь же сказано, что парам предоставляется отдельный закуток, «А мы пар, как-никак. Не так ли, дорогая?» Я чуть дернул рукой, притягивая девушку ближе к себе, отчего она чуть слышно пискнула и тут же развернулась, прижавшись к моему плечу-грудью. «Ну, конечно, милый, ты что же, сомневаешься?» И она игриво укусила меня за ухо. Вот только игриво это со стороны выглядело, а на самом деле вполне чувствительно цапнула дрянь такая. Тфу, Что за молодежь пошла?» «Совсем традиции не и не уважают», — сплюнул распорядитель, глядя на нас. «И я ему гонки какие-то устроил на машине. Теперь вот парочки прилюдно обжимаются. Позор какой-то. Дожились». Он брезгливо выхватил из моих рук наши контракты. «Каюта кю на нижней палубе. Другого ничего нет. Нужно было изначально еще в конторе оговаривать такие условия». Он брезгливо прочитал номер каюты, прописанный у меня в контракте, и протянул мне ключ. «Подъем в шесть. Работать до девяти вечера. Разнарядки получать будете у распорядителя вашей палубы. Есть в общей столовой в 9, в пятнадцать и в девятнадцать. Если деньги есть, то можете и в буфете не для випов отовариваться. Пошли, не задерживайте!» Я поудобнее подхватил сумку с моими вещами и вещами фудзико, снова поглубже натянул капюшон и потащил девушку по трапу. Теперь нужно было найти мою каюту и определиться, что мы будем делать. «А теперь давай поговорим». Но девушка встряхнула головой и внезапно уставилась прямо мне в глаза. При этом ее зрачки дрогнули и на глазах стали вертикальными, а радужка полыхнула огнем. Как только наши взгляды встретились, я ощутил сильную похоть. Настолько сильную, что если бы не недоумение, отразившее сущность химицу, то, пожалуй, никто не смог бы меня остановить, чтобы не наброситься и не разложить ее прямо здесь на диване. Вот только на химицу, а значит и на меня, такие штуки не действовали. Не могу сказать, что совсем не действовали, все-таки в первые секунды проняло аж до печенок. Но уже очень скоро я скинул охватившее меня наваждение, выбросил вперед руку и схватил девчонку за горло, приподняв. Она захрипела и попыталась разжать мою руку, но я держал крепко. Когда она начала закатывать глаза, я отпустил ее, позволив упасть на диван. За все это время я даже не приподнял задницу, продолжая сидеть на своем стуле. Начнем сначала. Ты кто такая? А, -а ты? Прохрипела девушка, пытаясь растереть шею, даже не смахивая катившиеся из глаз злые слезы. Отвечай на вопрос, дорогуша, не то составишь компанию своему немножко дохлому дружку. Она вздрогнула и втянула носом воздух, словно принюхивалась. Ты действительно убил его? «Но зачем? Он ведь не сделал никому ничего плохого. Кроме того, что пытался меня ограбить и набросился на меня с моим же собственным мечом? Ты сейчас серьезно все это сказала?» Она снова принюхалась и бросила быстрый взгляд в сторону ящика, в который я запихал ее подельника. «Кто ты такая?» «В третий раз я повторять не буду». «Я Кицуне, ясно?» Она опустила руки и снова посмотрела на меня глазами с вертикальными зрачками но на этот раз никакого магического действия применять не решалось. «Хм, если я не ошибаюсь, чтобы принимать облик юной красотки, Кицуне должна сто лет непрерывно совершенствоваться под бдительным взором своей богини Инари». Я оглядывал ее с интересом. Почему-то не верилось, что столетний оборотень мог позволить мне себя вырубить и едва не задушить, предварительно свернув шею. «Ты псих?» Даже оборотни не живут сотни лет, не постарев при этом. Только демоны. Но ты же сам оборотень, ты должен знать такие нюансы». «Я не оборотень». Поморщившись, я продолжал разглядывать лесу, которая вызывала во мне просто дикое любопытство. «Так и я духом не являюсь», — пристально посмотрела на меня девушка, в глазах которой снова начал зажигаться магический огонь. Под моим ничего не выражающим взглядом, Она потупилась и словно уменьшилась в размерах, стараясь занимать как можно меньше места на выделенном мной пыльном старом диване. «Химитсу — часть меня. Это часть моего дара. В общем, все сложное. Я сам не слишком понимаю, как это работает», — сдержанно пояснил я, хотя вся моя очнувшаяся сущность просто жаждала всадить в сердце лисицы клинок. Я с трудом загнал это желание поглубже до более подходящего случая — от отчего меня напоследок словно окатило холодом. «Ну не все коту масленица. Нужно и по-деловому научиться решать вопросы. Например, путем переговоров. Хотя бы узнать, в какое дерьмо я опять вляпался, потому что почему-то не хотелось на себе испытывать гнев одной из японских богинь. Сначала нужно опровергнуть слухи и знания, а уж потом отмахиваться от суеверий». «А, так ты Оши!» – протянула девица, все больше расслабляясь, словно резко перестала чувствовать во мне сиюминутную угрозу. А вот это становится все более интересным. Послушаем, что она скажет. «Странно видеть тебя после полного слияния, да еще и в живых. Обычно эти психи не допускают, чтобы их генофонд ушел на сторону. Хоть и в самом клане уже от силы с десяток полностью слившихся с химийцу осталось, и правящая семья в полном пролете. И от чего же так происходит?» Она говорила уверенно и без заминок. «К такому невозможно приготовиться, потому что Кицуне, если она, конечно, не врет, не могла предвидеть встречу с Оши. От того, что они идиоты и близкородственные браки, только все усугубляют. А им говорили, что они кровь обновили. Вон, вроде бастарт, а силище через край хлещет. Странно, что они упустили тебя. Но абсолютно логично, что упустили другие». Она усмехнулась, сложив руки на груди леса как есть нужно держать ухо востро и меч наготове и кто же осмелился оши такие советы давать хмыкнул я вспомнив что со сравнительно небольшим кланом даже великолепная четверка считалась. моя мать когда ваш глава притащился к ней за советом оши искренне верят в то что кицуне прислуживают инари и что та время от времени говорит их устами собственно в этом не только оши уверены Но мы не были в претензии, потому что эта вера давала нам неплохой заработок». «Заработок?» Я вопросительно посмотрел на девушку, которая села на диван с ногами и обхватила себя за колени. «Небольшой салон. Если вы понравитесь Инаре, то она устами своей прислужницы поведает вам о судьбе». Она криво усмехнулась. «Все было легально. Мы даже налоги платили, пока не случился пожар». «Недовольные клиенты?» Лиса вздохнула, покачала головой и закашлялась. Когда приступ кашля прошел, она вытерла выступившие на глаза слезы и прохрипела: Конкуренты! Не только Кицуне могут общаться с богами, и из не мы одни топчем эту землю. Мама погибла, а мне легкие обожгло, с тех пор кашляю. Денег на лечение нет, да и те, кто поджог устроил, угрожали, что добьют, если не уйду из города. Помыкавшись пару дней по ночлежкам встретила Киру, который и рассказал про возможность уехать до Американской империи. И ты не побоялась попасть в лапы какого-нибудь богатого сластолюбца?» Я иронично приподнял бровь, прикидывая, где бы найти лекарство, чтобы лесу от кашля избавить. Убивать мне ее не хотелось. Чем-то она мне даже нравилась. «Боялась? Шутишь? Я рассчитывала на это. Пригляделась бы, выбрала какого-нибудь неженатого мужчину и применила бы к нему и чары. Ни один мужчина не в силах устоять перед лисами, кроме других оборотни и оши но последний вообще неведомой зверушки». «Вот что значит практичный подход к жизни!» Я удовлетворенно хмыкнул. «А твой Акира был первым перевалочным пунктом к новой жизни? На нем ты тоже начала оттачивать свои лиси чары?» Я вспомнил мужчину, который, схватив мой клинок, направился в сторону загулявшей подружки. «Акира Дзинка! Вы же так их называете!» — скривилась лисица, снова повернув голову в сторону ящика. И почему он не обратился, увидев меня? Я встал и открыл ящик, чтобы убедиться, что тело все еще лежит там и никуда испаряться или во что-то превращаться не стремится. Все же я знал о Кицуне как о духах, а не как об оборотнях. Вот он, мир, всегда найдется тот, кто развеет миф и ткнет мордой в суровую правду жизни. Ты застал его врасплох, только и всего. Тем более мы больше набираем силу ночью, день не наше время суток. Я бросил взгляд на вполне человеческий труп, который так и остался в том виде, в котором я его туда положил, захлопнул крышку и вернулся к Фудзико, которая пристально следила за каждым моим движением. «Слишком ты разоткровенничалась, рыжая!» Я прищурился, глядя на девицу, которая даже не смутилась моему вопросу. «Всего лишь информация, которую ты мог найти в любом источнике», она пожала плечами. «Тем более, чем больше вопросом...» тем меньше шанс уйти живой из этого гостеприимного ангара, особенно от Оши, в семье которых ходит поверье, что если убить духа клинками Мурамасы, то меч впитает тьму и станет сильнее. «Поэтому ты уверяешь меня, что не дух?» «Как бы то ни было, я все еще не верил в поверье, слухи и домыслы, даже после того, что со мной приключилось. Потому что я оборотень, и Деригуна...» который от тебя разит за километр, тоже можешь удивиться, но духом не является». Видно было, что терпение не самая ведущая черта в характере девушки, и ее крохи, заложенные в нее генетически, начинают постепенно испаряться. «И ты вышла проверить, откуда на складе взялась паучиха, и не хочет ли она полакомиться на досуге свежим лисьим мясцом? Я хотела помочь ей и указать дорогу к ближайшей сокровищнице». «Конечно, я хотела убедиться, что это не паучиха и в носу воняет тухлятиной после того страшного пожара», – закатила она глаза. Теперь все встало на свои места. Парень тоже почувствовал запах паука, поэтому и взял меч. «В этих краях вообще остались люди? Или вся округа кишит оборотнями и мутантами?» «Ну, из тех троих, что находятся в этой комнате, человека точно нет». Она так искренне улыбнулась, что от ее слов мне стало не по себе. «Почему так огонь повлиял? Ты же огненная девочка!» Стер я ухмылку с ее лица, интересующим меня вопросом, заставляя вновь потупиться и перестать ерничать. «Огонь огню рознь, тем более, что жгли нас необычным огнем. С тем бы мы без проблем управились. Еще и на придурков его напустили, кто решился бы на такое?» Но Кия сам узнали, кого пришли убивать, так что пламя было магическое. А против чужой магии мы оказались бессильны». И она снова закашлялась. «Что нужно сделать, чтобы кашель убрать?» Я лениво откинулся на спинку стула и потянулся. «Зачем тебе знать?» Лиса закрыла глаза. «Да надоело твое быхыканье слушать, раздражает!» Я встал и подошел к столу, на котором лежали шкатулка и мечи. «Только деньги!» Она прижала лоб к коленям. «Ты согласна дать клятву, которая гарантированно тебя прихлопнет, если ты ее нарушишь?» Я повернулся к ней, держа в руках шкатулку. Она вздрогнула и быстро посмотрела на стол. Наверное, думала, что я пошел за мечами, чтобы начать резать лесятину и удостовериться, работает ли клановое поверье Оши. Вдруг я стану сильнее, да еще и от нежелательного свидетеля избавлюсь заодно. «Смотря что от меня потребуется», — наконец медленно произнесла она. Как-то быстро ее поднявшую голову уверенность в себе испарилась. Но, тем не менее, ее подход мне понравился. Особенно то, что она не начала сразу обещать кучу сладкого. Сопровождать меня до того момента, пока мне не нужно будет сойти на берег. Кстати, я вовсе не против того, чтобы ты папика себе нашла. Хороший, кстати, повод будет слинять, не привлекая внимания. Ну, поругались, голубки, парень психанул и ушел, бывает. А зачем тебе вообще сопровождение? Кто на прислугу вообще внимание обращает? «Ну, пропал Стюарт. Ну и что, мало ли их за борт по ночам падает на корм морским демонам». Теперь она смотрела заинтересованно, без выражения покорной обреченности на лице. «Потому что меня ищут». Я, в свою очередь, смотрел на нее. А искать пару, я надеюсь, никто не догадается. И Кицуне опять же нет поблизости, чтобы совета спросить. «Лучше охранять нужно того, кто может погадать на хрустальном шаре и все будущее вывалить». Ну, или прирезать, если с этим самым будущим ты не согласен. Я посмотрел на сверкнувший в темноте клинок. Может, и обманывает лиса, может, и правду говорит. Хоть демон, хоть йокой, хоть обычный оборотень, что тоже не совсем обычно. Главное, что она мне нужна, и я буду дураком, если откажусь от ее помощи, даже если помогать она мне будет с лезвием у горла. Хорошо, я согласна. Довольно неохотно согласилась Лиса. «Только сопровождение и блок на предательство и причинение ущерба». Деловито поинтересовалась она. Я кивнул. «Да, в принципе, этого достаточно. Хотя нет, еще не разглашение. Ну и ущерб подразумевает под собой как материальный, так и физический. С моральным я смогу как-нибудь сам справиться. Вот теперь точно все». «Приступай» и лиса поднялась с дивана, протянув ко мне руки сложной лодочкой. Я обхватил их своими ладонями и закрыл глаза. Слова заклятия сами собой всплывали в голове, хотя заучивал я их только по книгам, которыми обложился в то время, как готовился к встрече с паучихой. В комнате стало очень холодно, откуда-то подул ветер, не имеющий ничего общего с обычным земным ветерком, а в голове зашумело. Свой шум, я с трудом различал слова, которые послушно повторяла Фудзико, когда их следовало повторять. Ветер внезапно стих, и я распахнул глаза на физическом уровне, ощущая, что их полностью залила тьма. В глазах стоящей напротив лисицы затухал призрачный огонь, а на запястьях начала проступать вязь символов, которые оплели руки как браслеты, вполне красивые, если не знать, что за нарушение принесенной клятвы Они способны убить того, на чьей коже нашли свое место. «Ух, это было мощно!» Голос Фудзико прозвучал совсем хрипло. Я только покачал головой. «У тебя есть возможность продать один камень? Подлечишься, а остальное принесешь мне. Все равно я тебя за вещами думал отпустить». Она кивнула, сначала неуверенно, но потом закивала более интенсивно. «Отлично!» Я протянул ей камень. «Не опаздывай!» «Ну, в общем, жить можно», – наконец резюмировала девушка, оглядывая крошечную комнатку, в которой нам придется провести несколько дней. Спать придется вместе, кровать была в каюте одна. Зато здесь был столик с двумя стульями и крошечный, зато собственный санузел. «Интересно, у всех стюардов такие условия, или хитрый лис на ком-то смог применить свои чары, чтобы путешествие прошло в более комфортных условиях? У меня в контракте, например, изначально номер каюты указан не был». «Ага». Я бросил сумку на пол и завалился на кровать, широко зевнув. «Разбудишь, когда вставать надо будет. А то что-то я устал». «А мы что, будем на одной кровати спать?» Я приоткрыл глаз и посмотрел на девушку, стоящую надо мной и прикусившую губу. «Ну, если обещаешь не приставать, то можешь присоединяться, а то ты права, на полу тебе будет не слишком удобно». И я снова закрыл глаза, чувствуя, как проваливаюсь в сон под тихий бубнешь, устраивающийся рядом лисицы.